Приносите хоть на миллион таких фальшивых бумажек, премиум в лучшем виде. И плохо сделать, и так, как повторяю вам, что билет подделан. Я начальник Московской сыскной полиции, хотел лишь произвести опыт. Во всяком случае, будьте осторожны на будущее время, и вот вам отличительный признак. Взгляните на текст, где говорится о наказании, налагаемом за подделку билетов. На фальшивых она заканчивается аккуратной точкой, на подлинных же точка отсутствует.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 Всем сыскным отделениям империи было предложено мною особенно внимательно следить за появлением в их районах фальшивых 100 рублёвок и стараться открыть их первый источник. Вместе с тем мною были запрошены все каторганные тюрьмы и места заключения с целью узнать, не находятся ли в бегах кто-либо из преступников, отбывающих наказание за прежние подделки денег. Прошёл месяц другой, но с сыскные отделения не давали утешительных сведений. Из рапортов их начальников выяснялось примерно одно и то же, а именно: появлялись поддельные билеты, предъявителей их опрашивались, указывались вторые, третьи, иногда пятые источники их получения, но по проверке это были всё люди, не внушающие ни малейшего подозрения. Впрочем, это было не удивительно, так как благодаря идеальной подделке 100рублёвки успевали пройти через десятки, а иногда и сотни рук, прежде чем попасть в какой-либо банк или к какому-либо осведомлённому о точке спекулянту.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 Исключения составляли лишь два человека: Левендаль и Сиев, отбывавшие наказание за подделку 5 и 10 рублёвых бумажек, и бежавший с полгода тому назад из чеченской каторжной тюрьмы. Оба в прошлом были искусными гравёрами по камню. Все попытки розыска отыскать их не привели ни к чему. Надо думать, что с хорошо подделанными паспортами они укрылись либо где-то в глуши, либо бежали за границу.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 Относительно братьев Эс ничего одиозного он не установил, но прожив некоторое время на золотоносных приисках, он от случайных старателей, так называемых челданов, промывателей золота вручную, слышал, что бежавшие каторжане, всё те же Левиндаль и Сииф, похвалялись находкой какого-то капиталиста, согласившегося дать им деньги на оборудование предприятия фальшивых 100 рублёвок. Имени этого капиталиста они не называли. Что же касается самих беглых, то с лет их давно простыл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 До границы наш Четинин съехал тихо и скромно, но перевалив её, заметно оживился и стал проявлять в своём поведении нечто плохо гармонирующее с понятиями о староверии пуритании, каковым его привыкли считать в Чите. Я думал, что в вагон ресторана он явится чуть ли не со своей посудой, и был удивлён, застав его там с сигарой в зубах и с бутылкой лафита на столике. Он ел со смаком, много пил, и, наконец познакомившись с какой-то накрашенной дивой, и исчез вместе с ней в своём купе.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 Выйдя из гостиницы, как-то тревожно озираясь, я спешком пересёк чуть ли не весь город и, добравшись до улицы Маркадет, завернул в небольшую лавчонку, на окнах которой виднелись чемоданы, нассесеры и прочие дорожные принадлежности. Пробыл он в лавке довольно долго, после чего нанял фиакр и вернулся в гостиницу.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 Мне думалось, что если Эс и там проживает, как и в Париже, под своим настоящим именем, то мне не трудно будет его настигнуть. Но вы, Эс в Лионе не оказалось, и я вернулся ни с чем. С величайшей тревогой я стал поджидать его возвращения в Париж. Плохо признаться, сказать, в это верю. Но ровно на седьмой день, к величайшей моей радости, Эс подъехал к гостинице с каким-то свёртком в руках. В этот же день он опять побывал у лавочника на улице Маркады, причём этот раз лавочник вывел к нему новенький чемодан порядочных размеров и помог ему погрузить его на извозчика, после чего С увёз покупку в гостиницу. Поручив на время слежку за С французским агентам, я лично направился к лавочнику и без лишних слов, предъявив ему мой полицейский мандат, потребовал объяснений.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 S держал себя при глупо, отрицал всякую за собой вину, ссылаясь на полное неведение двойного дна в сундуке и так далее. Он был отправлен в Варшаву и посажен там в тюрьму. Одновременно с этим я дал телеграмму в Чету, прося произвести обыск в доме у остальных братьев S. Обыск этот однако не дал ничего. Теперь предстояло выяснить местонахождение самой фабрики. И это оказалось далеко не лёгким. S продолжал от всего отпираться.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 Крохотный конвертик был адресован в Париж, 25 улица Моне, мадам Золь Гренье. В нём оказалась просьба повидать Левиндаля и передать ему, что в Ницце всё ничтожно, что он сидит в тюрьме и что расчётов не будет. Это письмо по почте не в новь бережно было запечатано и отправлено по адресу. Одновременно чиновник К опять выехал в Париж и принялся наблюдать за мадам Золь Гренье. Последняя оказалась рядовой медienеткой, служившей в парфюмерном магазине Добродетельный по расчёту, бережливый по инстинкту, весёлый по природе, словом, дитя Парижа, каких много. Утро мана отправлялась на работу, в 12 часов проглатывала кусок сырой и чашку кофе, в 8 возвращалась домой и оттуда уже не выходила до следующего утра. К целых трое суток потерялся из сердца это платоническое поведение манмозель Гринье. Он дивудавался, ведь должна же она выполнить поручение повидать Левиндаля. Вдруг его осенила счастливая мысль продержи журить у её дома целую ночь вместо того, чтобы прекращать наблюдение к полуночи, как он это делал до сих пор. Результаты получились хорошие. Часа в 3:00 утра из подъезда показалась мадмуазель Гринье. Посмотрела по сторонам и быстро перебежав улицу, скрылась в доме на Нейской. Пробыла она там минут 20 и вновь появилась на улице с каким-то рослым и неряшливо одетым типом. Распростившись с ним, она перешла улицу и снова скрылась в свой подъезд. Кав взглянул для верности на имеющуюся при нём фотографию и убедился, что собеседник Гренье никто иной, как Левендаль. Он незаметно последовал за ним. Левендаль пересек несколько улиц и, завернув в улицу Жонкьер, вошёл в какой-то дом. Вскоре он появился с человеком небольшого роста, в котором Каб из труда узнал Сиева. Подозвав нескольких полицейских, Ка арестовал обоих.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 По указанному адресу ка проехал в Ниццу и обыскав тщательно скромную виллу, бывшее место выделки бумажек, нашёл вне случайно не уничтоженные мелкие части станков. Сомнений не было, С ликвидировал дело. Все три фальшивомонетчика были приговорены к долгосрочной каторге. Что стало с ними после революции, не знаю.